«Давыд Жестокий» около 1058-1112 годов После того, как центральная власть стала приходить в упадок, князья-изгои превратились до страну в серьезную, даже главную, внутриполитическую проблему. Сын рано умершего Игоря Ярославича, в общем-то, малозначительный и не имевший собственного удела князек Давыд Игоревич, Целых 20 лет держал в напряжении всю Русь своими происками и злодействами. Этот Рюрикович был классическим бароном-разбойником, которыми изобилует история средневековой Европы. Жадным до добычи, безжалостным и коварным. Свое восхождение он тоже начал с тьму таракани. Вместе с другим изгоем, Володарем, сыном отравленного Ростислава, они в 1081 году захватили этот приазовский город выгнав посадника правившего там от имени черниговского князя через два года другой изгой олег Святославич, о ком рассказ впереди прогнал молодых хищников тогда они отправились в западную русь и забрали себе в 1084 году владимир волынский Ну и там продержались недолго авантюристов выдавил владимир мономах После этого давид стал действовать изобретательней. Он обосновался в низовьях Днепра и стал грабить купеческие караваны, фактически блокировав всю киевскую торговлю с Византией. Этот шантаж оказался продуктивнее территориальных захватов. Великий князь предпочел договориться с неугомонным племянником и, наконец, дал ему собственную землю – маленькую дорогобужскую волость. Но на этот кусок зарился другой племянник. Владимир-Волынский князь Ярополк Изяславич. Он взбунтовался было против великого князя, но вновь пришел грозный мономах, и Ярополк убежал в Польшу. Из-за этого Давыду Игоревичу вдруг досталась вся Владимир-Волынская земля. Однако ненадолго. Через год Ярополк помирился с Киевом и получил княжество обратно. Но Давыд, усив настоящего богатства, уже не хотел довольствоваться малым. Вскоре Ярополк был убит одним из своих дружинников, которому после этого удалось скрыться. Кто подослал убийцу, так и осталось неизвестным. По логике «кому выгодно», главным подозреваемым следует считать Давида Игоревича, поскольку он по старшинству должен был унаследовать владение убитого, что и произошло. В 1097 году первый съезд Рюриковичей, которые после опустошительной Половецкой войны и всех расприй решили урегулировать свои взаимоотношения, утвердил Давыда в качестве Владимира волынского князя. Однако, как пишет Карамзин, «сей торжественный союз был в одно время заключен и нарушен самым гнуснейшим злодейством, коего воспоминание должно быть оскорбительно для самого отдаленнейшего потомства». Казалось бы, Давыд Игоревич добился всего, о чем желал, но его алчность была непомерна. Ему захотелось прибрать к рукам владения соседа, теребовльского князя Василько, который к тому же казался Давыду опасным. Василько собирал у себя войско из черных клубуков, якобы готовился к походу на Польшу, но подозрительному Давыду, мерившему по себе, эти приготовления очень не нравились. История о том, как Давыд Игоревич обошелся с Василько, изложена в летописи во всех подробностях. Сначала давид стал настраивать против своего соседа великого князя Святополка, утверждая, будто васильку собирает силы неспроста, хочет захватить Киев. Затем получил момент, когда теребовльский князь наведался в столицу и посоветовал Святополку пригласить его на именины, хотя знал, что Василько торопится домой и задержаться не сможет. «Видишь, не хочет тебя знать, находясь в твоей волости, что же будет, когда придет в свою землю». «Увидишь, что займет города твои Туров, Пинск и другие, тогда помянешь меня. Созовики киевлян, схвати его и отдай мне», — сказал Давыд, когда Василька ответил, что на именина не придет. Тут святополк поверил в навет и пригласил к себе Василько якобы для короткой встречи. «Да аще не хочешь ждать до да имянин моих, и прииди не да целуешь и посиди все с Давыдом». Ничего не подозревая, Василька явился. Великий князь вышел из горницы, будто бы отдать распоряжение слугам. После этого гости арестовали, заковали в кандалы и поместили под стражу. На другой день святополк стал жаловаться боярам на предполагаемого заговорщика, но, видимо, не нашел у своего окружения поддержки и, если верить летописи, стал склоняться к тому, чтобы освободить Теребовльского князя. Однако Давыд попросил передать узника ему, на что великий князь охотно согласился – умыл руки. Вывезя пленника из Киева, Давыд расправился со своим врагом, невиданным на Руси способом. И в ту же ночь повезли Василька в Белгород, небольшой город около Киева, верстах в десяти, и привезли его в телеге закованным. Высадили из телеги и повели в избу малую. И, сидя там, увидел Василька торчено точившего нож, и понял, что хотят его ослепить, и возопил к Богу с плачем великим истинаниями. И вот вошли посланные Святополком и Давыдом Сновид и Зичевич, конюх Святополков, и Дмитр, конюх Давыдов, и начали расстилать ковер, и, разослав, схватили Василька и хотели его повалить, и боролись с ним крепко, но не смогли его повалить. И вот влезли другие, и повалили его, и связали его, и, сняв доску с печи, положили на грудь ему, и сели по сторонам доски Сновид, Зичевич и Дмитр, и не могли удержать его. И подошли двое других, и сняли другую доску с печи, и сели, и придавили так сильно, что грудь затрещала. И приступил Торчин по имени Бериндий, овчарь святополков, держа нож, и хотел ударить ему в глаз, и, промахнувшись глаза, перерезал ему лицо, и видна рана та у Василька ныне. И затем ударил его в глаз, и исторг глаз, и потом в другой глаз, и вынул другой глаз. И был он в то время как мертвый, И, взяв его на ковре, взвалили его на телегу как мертвого повезли во Владимир. Из этого текста видно, что в ослеплении участвовали и люди, посланные Великим Князем, так что злодеяние, очевидно, свершилось по санкции святополка. Но впоследствии он открестился от этого преступления и свалил всю вину на Давыда, который стал объектом всеобщего осуждения. «Русские князья печално быстро вельми и начасто плакатися, рекуще, яко, сего не было вроде нашим. Действительно, политических конкурентов, принадлежащих к царскому роду, устраняли через ослепление в Византии. А в Руси этот, не берущий смертного греха на душу, метод был применен впервые. В дальнейшем он войдет в арсенал межродственной борьбы Рюриковичей, и столь единодушного возмущения вызывать уже не будет, Но в 1097 году против Давыда Игоревича ополчились все. Другие злодейства Давыда, несравненно более кровавые, например, однажды он приказал перебить всех жителей города Всеволож, такого гнева не вызывали, поскольку подобное случалось и раньше. Убивали прежде и князей, и родственников, но не калечили. Вместо того, чтобы расширить владение за счет земель несчастного Василька, Давыд лишился своего Владимир-Волынского княжества. В качестве наказания он был перемещен в скромную червенскую волость, а когда не согласился с этим, остался вовсе ни с чем. Но не такой это был человек, чтобы смириться с провалом своих планов. В последующие несколько лет он вновь и вновь пытался вернуть себе волынь. Одним из эпизодов этой войны был описанный высший разгром в союзе с Шилудивым ханом Буняком армией венгерского короля, союзника Святополка. Во время очередной попытки князей договориться о мире, На Витичевском съезде 1100 года Настырному Давыду Игоревичу отвели несколько волостей, разбросанных по Западной Руси. Этим постаревший в многолетних сварах изгой и удовлетворился. Олег Гориславич. Около 1055-1115 годов. Но больше всего бед Руси принес не злокозненный Давыд Игоревич, а его двоюродный брат Олег Святославич, действия которого чуть было вовсе не погубили государство. Он был сыном великого князя Святослава Ярославича 1073-1076 годы, и после смерти отца остался нищим. Новый великий князь отобрал у юного Олега его Владимир Волынское княжество. Поначалу Олег по стопам других изгоев отправился в неспокойный город Тимутаракань. Набрал там воинов, по дороге через степь прихватил с собой половцев и забрал себе чернигов, удел богаче прежнего. Осенью того же года он потерпел поражение в битве с киевским войском и бежал обратно на Таманский полуостров. Вскоре, при не вполне ясных обстоятельствах, Олега взяли в плен какие-то местные хазары, вероятно, не желавшие его княжения в Тимутаракане и отослали возмутителя спокойствия за море, к грекам. Византия охотно принимала политических ссыльных из числа чужеземных архонтов, которых можно было приручить и при случае использовать в своих интересах. Известно, что содержали русского изгнанника на острове Родос. Однако в 1083 году Олег то ли убежал, то ли был намеренно выпущен византийцами и вернулся в тьму таракань. Прогнал оттуда изгоев помельче, героя предыдущей главы Давыда Игоревича с Володарем Ростиславичем, и отомстил хазарам, которые отправили его в ссылку. На этот раз Олег остался в тьму тарака ненадолго, дожидаясь своего часа. Возможность реванша предоставилась после смерти великого князя Всеволода, последнего из Ярославичей. В 1094 году Олег привел на Русь половцев. Он получил то, чего добивался – Черниговское княжество, но за это вся русская земля подверглась разорению. Виновника несчастья после этого прозвали Гориславичем. Летописец скорит князя. Его же грех да простит ему Бог, ибо много христиан загублено было, а другие в плен взяты и рассеяны по разным землям. Два года спустя, когда половцы ушли, пришлось оставить Чернигов и Элегу. Он перебрался на запад в город Стародуб, чтобы быть ближе к владениям родного брата Давыда Святославича, в то время владевшего Смоленском. Но киевское войско осадило Стародуб, и Олег после долгой осады сдал город. Побежал было в Смоленск к брату, но тот, зная характер Гориславича, не открыл ему ворот. Тогда Олег бросился на восток и напал на муромского князя Изислава Мономахова сына. В сражении Изислав был убит И захватчик на время обосновался в новых владениях, подчинив себе еще и Ростов. Но пришел другой сын Мономаха, Мстислав, и сызново одолел этого упорного, но незадачливого авантюриста. Здесь произошло событие, выделяющееся из череды всех этих кровавых, но однообразных пертурбаций. Победитель Мономах, к тому времени уже обладавший и могуществом, и авторитетом, предложил князю-изгою «Мир». Текст письма, которое Мономах отправил Олегу, сохранился полностью. Этот редкий по величию и художественной силе документ свидетельствует о незаурядном масштабе личности автора, особенно если учесть, что пишет отец, чей сын совсем недавно пал от руки Олеговых воинов. «И если начнешь каяться Богу, и ко мне будешь добр сердцем, послав посла своего или епископа, то напиши грамоту с правдою»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 что на тебя пошел к Чернигову из-за язычников, я в том каюсь. Я о том не раз братья своей говорил, и еще им поведал, потому что я человек. Своим письмом Мономах положил конец затяжной распре которая принесла стране неисчислимые горести. На Любическом съезде 1997 года Олег Святославич получил все, чего хотел и Чернигов, и Тимутаракань. Для Мономаха в том-то и состояла мудрость этого исторического деятеля, политическая целесообразность и мир в стране значили больше, чем воздаяние за зло и личная месть. В дальнейшем Олег Святославич смут не устраивал, и дальновидный мономах обрел в его лице надежного союзника, однако летопись и народная память не простили Гориславичу участие в половецком нашествии. В следующих поколениях мономашечам Потомкам Владимира придется вести упорную борьбу за первенство с Ольговичами, потомками Олега.